«Пятьдесят три». «Что это?» Следователь встрепенулась, потерла глаза и с удивлением обнаружила, что кабинет залит ярким светом из окна. Значит, уже утро. Она взглянула на часы, шепотом выругалась, затем перевела взгляд на обнаженного Егора, лежавшего на собственной одежде, и в этот же момент стук в дверь повторился. «Черт, черт!» «Что?» — поморщился Лунев, не желая открывать глаза. «Который час?» «Егор, вставай!» — подтолкнула она его в бок с трудом выбралась из-под его тяжёлой руки, вскочила и принялась лихорадочно собирать с пола одежду и натягивать на себя. «Варвара Николаевна!» — раздался голосок из-за двери. «Лучше бы это был Олег!» — проворчала Варя, спешно надевая бюстгальтер. По крайней мере, в этом случае она бы смеялась от неловкости ситуации, а не от стыда, но из-за двери сейчас доносился женский голос, и, кажется, он принадлежал Марине. Какого лешего её принесло в такой час? Поднимаясь с дивана, буркнул Лунёв. Его взгляд остановился на часах. Охренеть! Да через пять минут тут уже толпа соберётся. Рабочий день должен был начаться буквально через пятнадцать минут. Никого обычно не волновало, что преступник был, наконец, пойман. Расслабляться и высыпаться было некогда. Впереди их ждало ещё множество следственных мероприятий. «Давай быстрее!» Комарова подобрала с пола и швырнула в Егора его боксеры. Её щёки вспыхнули, когда он бессовестно потянулся и принялся лениво расхаживать по кабинету голым. «У меня сушняк», — усмехнулся он, открыл бутылку с водой и принялся жадно пить. «Нужно это убрать», — воскликнула Варя, с трудом втиснувшись в юбку и метнулась к столику, на котором немым укором их вчерашнего греха падения стояли бутылка из-под коньяка и стаканы. «Варвара Николаевна, вы здесь», — повторил голосок. «Чёрт, чёрт!» — прошептала Варя, упихивая пустую бутылку обратно в сейф. «Да всё нормально, успокойся!» Натягивая мятую рубашку и закатывая рукава, пропел Лунёв. «Может, у нас тут совещание?» «Ага, с такими-то помятыми лицами!» — указала на себя девушка. Она остановилась у зеркала и беззвучно охнула, взъерошенные волосы, потрескавшиеся, припухшие губы, круги под глазами. Да на ней словно было написано то, чем она тут занималась сегодня ночью. «Секунду — Секунду! — строго и громко сказал Егор, прыгая возле двери на одной ноге в попытке надеть брюки. — Господи, ну и ситуация! — пробормотала Варя, заправляя блузку в юбку. Она пробежала по кабинету туда и сюда и с трудом отыскала свои туфли. «Ты все — Ты всё? — обернулась она к коллеге. Тот надел обувь, пригладил свои каштановые волосы с янтарным отливом, затем, наоборот, взъерушил их, потом похлопал себя ладонями по лицу, чтобы взбодриться, и сонно улыбнулся. «Нет, ещё не всё». Мужчина подошёл к Варе, притянул к себе за талию, наклонился к её лицу и мягко-неторопливо поцеловал её в губы. «Ты напряжена, Камар, расслабься». Он нежно потрепал её за плечи. «Ничего страшного не происходит, да?» «Ну да». Хлопая ресницами, выдохнула она. И вдруг подумала, что вместо Марины к ним мог пожаловать и Артём, и тогда объясняться пришлось бы прямо сейчас, и вот в таком нелепом виде. «Ужас!» И от этих мыслей ей в лицо вновь ударила краска. «Кстати, а где Грин? Наверное, он звонил ей сотню раз. А где телефон?» Пока Егор открывал дверь, девушка метнулась к своей сумочке и достала сотовой. «Блин», — прошептала она и стала спешно пролистывать ленту пропущенных дрожащим пальцем. Удивительно, но среди желающих ей дозвониться не было абонента с именем Артём. А ведь она опять не ночевала дома. Ох, и разговор им двоим предстоит. «Доброе утро, Марина». «Ой, Егор Максимович». Девушка вошла в кабинет, держа на руках младенца. «Варвара Николаевна». Обратилась она, уставившись на Комарову. «Доброе утро, Марина». Варя отложила телефон. «Ты мне звонила, я только что увидела. У нас был сложный день, ночь, мы поймали преступника». «Да». Девушка с интересом оглядела обоих следователей. Кажется, от нее не укрылось некоторое смущение и неловкость, сквозившие между ними, а также бросился в глаза помятый вид обоих. Я не дозвонилась, поэтому пришла. Мне, Мне показалось, что дело важное. «Что такое?» — нахмурилась Комарова и нервно убрала за ухо выбившийся темный локон. «Ваша мама?» — покачивая малыша, сказала Марина. «Она пришла сегодня утром в квартиру». «Моя мама?» — напряглась Варя. «Да, она так представилась. Пожала плечами девушка. Пришла очень рано, на рассвете. Я так растерялась, что открыла ей, а она удивилась, увидев меня у вас дома. Что она сказала? Что у нее нет телефона, вещей и ключа от дома. Знаете, мне показалось, что она ужасно нервничала. А где она сейчас? Осталась у меня, ну, то есть у вас. Она поправила шапочку ребенка. Когда я не дозвонилась до вас, она забеспокоилась, стала ходить туда-сюда по комнате, И тогда я пообещала, что найду вас. Мне кажется, ей нужна помощь. Ты молодец, спасибо. Варя накинула жакет и стала собирать сумку. Куда ты? Подошел к ней Егор. Мне нужно с ней поговорить, нужно убедить ее вернуться под присмотр врачей. Затараторила Комарова, не поднимая на него глаз. А мама, ты же ее знаешь. Она может меня не дождаться. В таком состоянии она, скорее всего, пойдет в дом и там может застать Кристину. Ты же понимаешь, что это опасно для ее жизни. Я поеду с тобой. Мягко взял ее за локоть Лунев. Она повернулась и подняла на него взгляд. «Да, спасибо!» и кивнула несколько раз. «Тогда и я можно?» — вмешалась Марина. «А то далековато отсюда пешком». «Конечно!» — закидывая сумочку на плечо, отозвалась Варя. «Поехали!» Она бросила взгляд на часы. «Только побыстрее, Иван Дмитриевич через час будет ждать нас на планерке».